Филька веселый. К рати, которая двигалась к Рязани, присоединялись выжившие. Вооружены были эти воины очень плохо. Лишенные семей, домов, спавшиеся в заснеженных лесах, они были словно тени. Боярин Евпатий Львович, осматривая их, понимал, что они словно умерли внутри. Он тоже умер, и никакой хмель не мог воскресить его. княжить Игорь Ингваревич... Решил хоть как-то помочь своему опекуну в виде его состояния. Боярин Евпатий Львович, я вот о чем подумал. Если Рязань все-таки падет, то строить надо не на том месте, где она была, а поодаль. Мы с тобой вместе обмозгуем, где лучше построить крепость. Хочу, чтобы стены в Рязани были такие, как в Чернигове. Мы вместе, когда разобьем Басурман, построим этот город. Нет уж, княжич... Сам построишь новый город, кули старый падет. Я не стану тебе помогать. Не потому, что не хочу, а потому, что душа моя уже умерла, и только тело живо. Ты, когда я паду, обо мне не горюй. Я там, на небе, за тобой присматривать буду. Так что, когда какую-нибудь глупость задумаешь, то представь, что я оттуда тебе кнутом угрожаю. Наверное, стоило бы улыбнуться, — подумал княжич. Но видя, что боярин Евпатий Львович... Вовсе не шутит, промолчал. В этот момент прямо перед воинами обрушилось многовековое дерево. — К оружию вороги, — что было сил, — закричал боярин Евпатий, — в кольцо защитим княжича. Войско в одну секунду пришло в движение. Конники своими телами закрыли княжича со всех сторон, но незримый противник не нападал. А вот прямо на дорогу вышел невысокий человек, С конем на поводу. Вы воины князя Рязанского и воины князя Черниговского? Что-то вас немного. — Ты кто такой? — ответил Евпатий Львович, выезжая вперед. — Это ты дерево брошил? — Мои люди. — Да ты не гневайся. На вопрос ответь. Мы воины князя Рязанского, а воины князя Черниговского в своем уделе. Здесь их нет. Теперь ты говори, кто ты. — Звать меня Филиппом но попросту кличут Филькой веселым. Я с ребятушками долгое время от князя по лесам скрываюсь, но сейчас время другое, вот мы собрались все и хотим тоже вместе с вами идти. То мы как бы были грешниками и ворами, могли из издушегубничать, но сейчас мы хотим за землю русскую биться. Не отталкивай нас, воевода, нас без малого две сотни воинов. Мы ведь хоть и люди грешные и перед государем виновные, но и у нас есть родичи, которых монголы побили. — Что ответишь, князь Игорь? — спросил барин Евпатий Львович у Игоря Ингваревича, впервые назвав его князем. — Перед бедой мы все равны, и нет среди нас ни праведников, ни грешников. Коли будете насмерть за землю русскую стоять, то становитесь строй. Отвагой заслужите прощение своих грехов. Мы, Господом клянусь, — сказал Филька веселый. — Жизнь свою в бою не пожалеем. То ведь наша земля русская, на ней наши дети и родители должны жить, а то, что мы в свое время с пути истинного сошли, так это и вправду мы кровью искупим. И, ребята, выходи, возьмет нас с собой князь Игорь. Из заснеженного леса стали выходить люди, причем они словно появлялись ниоткуда. Вот стоит куст, весь в снегу, И тут оказывается, что там два человека схоронились. В руках у них было оружие, которому мы в дружине позавидовали бы. А глядя на лихих людей, можно было понять, что они жизнью тертые и в бою умелые. — А как тебя звать, воевода? — спросил Филька Веселый Евпатий Львовича. — Коловрат. Только скажу тебе сразу, Филька, мы здесь не ради добычи, а чтобы в Рязань пробиться и чтобы жизни своей отдать. Филька веселый посерел и опустил глаза. «Пала Рязань, воевода. Нет больше этого города. Сожгли его поганые. А тех, кто жизни не лишился, в полон угнали». Евпатий сжал кулаки, чтобы не зареветь. «Сколько страданий принесли эти захватчики! Сколько же еще принесут!» «Ушла рать поганых, не оставив там ничего, кроме трупов продолжил Филька, — К владимиру двинулась сказывает дед одинумный что они теперь пока весь мир не захватят не узнают покоя а извергла их преисподняя за грехи наши и что настают последние дни может мы хоть смертью своей себе царствие небесное заслужим раз жизнью не смогли